Урок седьмой. Чувства родителей. Как с ними быть? Думаю, на протяжении всех предыдущих уроков у вас неоднократно возникали вопросы. А как быть с нашими чувствами? Мы, родители, ведь тоже волнуемся и сердимся, устаем и обижаемся. Нам тоже бывает трудно с детьми, иногда даже мучительно. А кто нас будет слушать? Что нам-то делать с нашими собственными переживаниями? Вопросы эти справедливы, и, конечно, они давно назрели. На этом уроке мы попытаемся на них ответить. Для начала давайте уясним, о каких ситуациях идет речь. Скорее всего, о тех, где больше переживает родитель. Иными словами, эти ситуации обратны тем, которыми мы до сих пор занимались, когда обсуждали эмоциональные проблемы ребенка. Изобразим эмоции родителя и ребенка в виде двух стаканов. Когда больше переживает ребенок, Его стакан полный, родитель же относительно спокоен, уровень в его стакане низкий. И другая ситуация – наполнен эмоциями родитель. Ребенок же особенно не переживает. Вот примеры ситуации второго типа. Первый. Подходя к дому, вы встречаете собственного сына. Лицо измазано, пуговица оторвана, рубашка вылезла из брюк, прохожие оглядываются, улыбаются, вам же неприятен вид сына и немного стыдно перед соседями. Однако ребенок ничего не замечает. Он прекрасно провел время, а сейчас рад встрече с вами. Второй. Малыш с энтузиазмом катает по полу свою машинку. Вы торопитесь на работу. Сын мешает, путается под ногами, одним словом, раздражает вас. Третий. Подросток опять включил магнитофон на полную катушку. Вам это страшно досаждает. Итак, что же делать в подобных случаях, а именно, когда родители переполняют эмоции? Правило пятое может показаться парадоксальным. Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания, сообщите ему об этом. Правило говорит о том, что чувства, особенно если они отрицательные и сильные, ни в коем случае не стоит держать в себе. Не следует молча переносить обиду, подавлять гнев, сохранять спокойный вид при сильном волнении. Обмануть такими усилиями вы никого не сможете ни себя, ни своего ребенка, который без труда читает по вашей позе, жестам и интонации, выражению лица или глаз, что что-то не так. Ведь именно через эти несловесные сигналы передается более 90% информации о нашем внутреннем состоянии. И контролировать их очень трудно. Через некоторое время чувство, как правило, прорывается и выливается в резкие слова или действия. Как же сказать о своих чувствах ребенку, чтобы это не было разрушительно ни для него, ни для вас? Правило шестое. Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица, сообщите о себе, о своем переживании, а не о нем, не о его поведении. Вернемся к нашим примерам и попробуем, применяя правила 5 и 6, сконструировать ответы родителей. Они могут быть такими. Первое. Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, и мне стыдно от взглядов соседей. Второе. Мне трудно собираться на работу, когда под ногами кто-то ползает, и я все время спотыкаюсь. Третье. Меня очень утомляет громкая музыка. Заметьте, все эти предложения содержат личные местоимения «Я», «Мне», «Меня». Поэтому высказывания такого рода психологи назвали «Я» сообщениями. Кто-нибудь из родителей мог бы сказать иначе. Первое. Ну что у тебя за вид? Второе. Перестань тут ползать, ты мне мешаешь. Третье. Ты не мог бы потише. В таких высказываниях используются слова «ты, тебя, тебе». Их можно назвать «ты» сообщениями. На первый взгляд разница между «я» и «ты» сообщениями невелика. Больше того, вторые привычнее и удобнее. Однако в ответ на них ребенок обижается, защищается, дерзит. Поэтому их желательно избегать. Ведь каждое «ты» сообщение, по сути, содержит выпад, обвинение или критику в адрес ребенка. Вот типичный диалог. Когда ты, наконец, начнешь убирать свою комнату? Обвинение. Ну хватит, пап, в конце концов, это моя комната. Как ты со мной разговариваешь? Осуждение, угроза. А что я такого сказала? «Я» сообщение имеет ряд преимуществ по сравнению с «ты» сообщением. Первое. Оно позволяет вам выразить свои негативные чувства в необидной для ребенка форме. Некоторые родители стараются подавлять вспышки гнева или раздражения, чтобы избежать конфликтов. Однако это не приводит к желаемому результату. Как уже говорилось, полностью подавить свои эмоции нельзя. И ребенок всегда знает, сердиты мы или нет. И если сердиты, то он, в свою очередь, может обидеться, замкнуться или пойти на открытую ссору. Получается все наоборот. Вместо мира – война. Недавно мне довелось присутствовать при разговоре 11-летней девочки со своей мамой. Девочка была расстроена и вспоминала, плача, все свои обиды. «Ты не думаешь, что я не понимаю, как когда ты ко мне относишься? Я все вижу. Вот, например, сегодня, когда ты вошла, и мы крутили магнитофон вместо того, чтобы учить уроки, ты разозлилась на меня, хотя ничего не сказала. А я видела, видела это. Можешь не отпираться. Я поняла это потому, как ты посмотрела на меня, даже как повернула голову. Такая реакция девочки была прямым следствием скрытого недовольства ее матери. Я подумала, какими же тонкими и наблюдательными психологами бывают наши дети, и какой урок преподала эта девочка маме, и мне заодно, разбив холодный лед ненужного молчания и дав выход своим чувствам. Второе. Я сообщение дает возможность детям ближе узнать нас, родителей. Нередко мы закрываемся от детей броней авторитета, который стараемся поддерживать во что бы то ни стало. Мы носим маску воспитателя и боимся ее хотя бы на миг приподнять. Порой дети поражаются, узнав, что мама и папа могут вообще что-то чувствовать. Это производит на них неизгладимое впечатление. Главное же, делает взрослого ближе, человечнее. Недавно я слышала, как одна мама говорила по телефону с десятилетним сыном. Мама, педагог по профессии, рассказывала ему о том, как трудное для нее занятие прошло успешно. «Ты ведь знаешь», — говорила она, — «как я волновалась сегодня утром. Но все кончилось хорошо, и я очень рада. И ты рад, спасибо». Было приятно наблюдать такую эмоциональную близость между мамой и сыном. Третье. Когда мы открыты и искренни в выражении своих чувств, дети становятся искреннее в выражении своих. Дети начинают чувствовать. Взрослые им доверяют, и они тоже могут довериться. Приведу письмо одной мамы, которая спрашивает, правильно ли она поступила. Мы разошлись с мужем, когда сыну было шесть лет. Сейчас ему одиннадцать, и он стал глубоко, осознанно, но больше про себя скучать по отцу. Как-то вырвалось у него «С папой я пошел бы в кино, а с тобой не хочется». Однажды, когда сын прямо сказал, что ему скучно и тоскливо, я сказала ему «Да, сынок, тебе очень грустно, и грустно, наверное, от того, что нет у нас папы». Да и мне не весело. Был бы у тебя папа, у меня муж, было бы нам жить намного интереснее. Сына как прорвало. Прислонился к моему плечу, полились тихие и горькие слезы. Всплакнула украдка и я. Но нам обоим стало легче. Я долго думала об этом дне и где-то в глубине души понимала, что сделала правильно. Не правда ли? Мама интуитивно нашла правильные слова. Сказала мальчику о его переживании, активное слушание, а также рассказала о своем. Я-сообщение. И то, что обоим стало легче, что мама и сын стали ближе друг к другу, лучшее доказательство действенности этих методов. Дети очень быстро усваивают от родителей манеру общения. Это касается и я-сообщения. «С тех пор, как я стал использовать я-сообщение, пишет папа пятилетней девочки, у дочки почти исчезли просьбы, типа «дай мне, поиграй со мной», Чаще звучит «мне хочется», «я не могу больше ждать». Таким путем родителям гораздо легче узнавать о чувствах и потребностях ребенка. Четвертое. И последнее. Высказывая свои чувства без приказа или выговора, мы оставляем за детьми возможность самим принять решение. И тогда, удивительно, они начинают учитывать наши желания и переживания. Приведу случай, рассказанный мамой четырехлетнего мальчика. Пришли мы с сыном в аптеку. Он захотел витамины, я ему купила. Потом он увидел другие, стала их просить. Я сказала, Сережа: давай договоримся. Когда эти витамины кончатся, я куплю другие. Но он начал ныть, а потом толкать меня и кричать, причем так, чтобы слышали окружающие. Мне было очень неприятно и стыдно. Я уже не замечала вокруг никого, не знала, как выйти из положения. И тогда я громко сказала, «Мне ужасно стыдно из-за такой сцены». И вдруг Сережа оглянулся, посмотрел по сторонам на всех, потом прижался ко мне, обнял за ноги и говорит: "Мам, пойдем, как хочешь. Вот сколько скажешь съесть витаминок, столько я и съем. Скажешь одну, съем одну. Скажешь две, съем две. Так мы и пошли домой. Он все время заглядывал мне в глаза и повторял, сколько он съест витаминок. Научиться посылать я сообщения не просто, так же как и активно слушать ребенка. Потребуется тренировка и на первых порах трудно будет избегать ошибок. Одна из них состоит в том, что иногда, начав с «я сообщение», родители заканчивают фразу «ты сообщением». Например, «мне не нравится, что ты такая неряха», или «меня раздражает это твое хныканье». Избежать этой ошибки можно, если использовать безличные предложения, неопределенные местоимения, обобщающие слова. Например, «мне не нравится, когда за стол садятся с грязными руками». Меня раздражает, когда дети хнычут. Следующая ошибка вызвана боязнью выразить чувство истинной силы. Например, если вы приходите в ужас при виде сына, который бьет по голове кубиком своего младшего братишку, то в вашем восклицании следует выразить силу этого чувства. Фраза «мне не нравится, когда мальчики так делают» здесь никак не подходит, ребенок почувствует фальш. Приведу еще один реальный пример. Мама пятнадцатилетней девочки заметила, что дочь в последнее время отдалилась от нее. Отчуждение очень мучило маму, но она не знала, как заговорить с дочкой об этом. Наконец она решилась сказать то, что чувствует. Она призналась, что совсем потеряла покой и не может больше так жить. Эти слова послужили началом очень важного для обеих разговора. «Сдержанное «мне не нравятся наши отношения» в этом случае было бы далеко от истины и могло бы только испортить дело». «Бокс 7.1. Проучить раз и навсегда». Эта история – дословный рассказ матери о родительском гневе. Это было давно, моему сыну тогда было лет шесть. Я помню, болела, лежала в кровати, а он попросился погулять. Вообще наш двор не очень опасный, к тому же у нас с ним было твердо условлено гулять только в районе детских площадок. У нас их две, с каждой стороны дома. Мы договорились, что он вернется во столько-то, спросив время у прохожих. Назначенный час прошел, затем еще час и еще около часа. Я начала ужасно волноваться. Наконец вскочила с кровати и бросилась его искать. Обегала все площадки, другие возможные и невозможные места. Его нигде не было. Забегала домой, не пришел ли, снова бежала искать. Главное, что такое случилось в первый раз. Он, в общем-то, мальчик был послушный. Когда он, наконец, нашелся, я была на пределе и решила его проучить раз и навсегда. Придя с ним домой, я зловещим голосом, у меня внутри все дрожало, сказала, то, что ты сделал, ни в какие рамки не лезет, и я должна тебя наказать. Выбирай, или я тебя выдеру ремнем, или неделю не буду читать книжку на ночь. Сын задумался, спрашивает, а если ремень, то книжечка будет? Будет, мрачно говорю я. Тогда лучше ремень, сказал он. Я ему велела спустить штаны, нашла в шкафу ремень. «Как мне встать?» – спрашивает он. Тут мне как-то стало не по себе, а началось неловкое чувство, когда он с серьезным и задумчивым видом выбрал книжку. Но мысль о том, что надо доводить наказание до конца, заставила меня хлестнуть его ремнем несколько раз. Сразу после этого мне стало очень стыдно. Было чувство, что я унизила маленького человека, который, кстати, в этой истории держался более достойно, чем я со своим гневом. Да и был ли гнев? Сначала смертельное волнение, а потом, когда он нашелся, все отлегло и возникло соображение – надо наказать. Если бы я ему сразу рассказала, как волновалась, думаю, он понял бы все не хуже, и не было бы этого оскорбительного, дурацкого случая. Я уж больше никогда его не била, а когда узнала о я-сообщении, то поняла, как выходить из подобных положений. До сих пор мы говорили о том, что делать, когда отрицательные чувства у нас уже возникли. Но можно подумать о другом, как уменьшить саму возможность появления таких чувств. Это похоже на лечение простуды и на ее профилактику. Когда вы уже заболели, приходится принимать лекарства, но можно заранее принять меры предосторожности, одеваться потеплее, закаляться и так далее. Итак, поговорим о профилактике эмоциональных проблем. Один путь довольно ясен, хотя мы, родители, часто о нем забываем. Запишем его в виде правила 7. Не требуйте от ребенка невозможного или трудновыполнимого. Вместо этого посмотрите, что вы можете изменить в окружающей обстановке. Меня поразило своей гениальной простотой одно правило, принятое в некоторых американских школах. Все письменные работы, включая арифметику, ребята начальных и средних классов делают карандашом, к верхнему концу которого прикреплен ластик. Ластиком они могут пользоваться сколько угодно. Увидев это, я подумала, сколько слез, разочарований и конфликтов помогает избежать эта простая идея. Привожу здесь этот пример, во-первых, потому, что он хорошо иллюстрирует наше правило 7. Измените условия, и проблемы исчезнут. Во-вторых, надеюсь, наши учителя попробуют использовать карандаш с ластиком. Уверяю вас, дети от этого не пишут хуже или небрежнее. Наоборот. Они более внимательны к ошибкам, так как их легко исправить. Перейдем к правилу восьмому. Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте собственные ожидания с возможностями ребенка. Как видите, это правило похоже на предыдущее. Идея такова. Бесполезно требовать от ребенка невозможного или очень трудного, к чему он еще не готов. Лучше изменить что-то вне его. В данном случае – свои ожидания. Давайте и здесь обратимся к примерам. Мама отправляет четырехлетнего мальчика за молоком. Надо пройти несколько домов. Деревенская улица неровная, под горку. Бидон велик для мальчика, достает почти до земли. Но мама, воспитывая в нем взрослость и ответственность, строго предупреждает. «Смотри, не пролей». Мальчик возвращается в уныние, волоча по земле почти пустой бидон. Мама в ярости. Другой пример. Двенадцатилетнему подростку родители поручают сидеть с пятилетними близнецами. «И чтобы был мир и порядок», — наказывают они. Возвратившись из гостей, находят в доме кавардак, завал грязной посуды. Близнецы передрались, старший зол на всех и вся. Родители очень разочарованные. Недавно мне пришлось наблюдать такую сцену. Мама с двумя спутниками и пятилетним сыном стояла в очереди на улице перед кафе. Стоять пришлось долго, около получаса. Мальчик изнывал от скуки. Потом начал крутиться, бегать с другим таким же ребенком, залезать на тумбы. Мама то и дело, отрываясь от оживленного разговора, делала ребенку замечание, стараясь пригвоздить его к месту рядом с собой. А чтобы лучше его обездвижить, дала ему держать довольно большую сумку. Но все было напрасно. Наконец, очень рассердившись, она прочла сыну длинную нотацию. Спас положение человек из очереди, который стал играть с мальчиком. Было так интересно, что и мама бросила разговор, с улыбкой наблюдая за игрой. Ошибка этой мамы в том, что она требовала невозможного для пятилетнего мальчика долго стоять столбом на одном месте. В результате у нее и появилась проблема. У всех родителей есть ожидания относительно того, что уже может или уже должен делать их ребенок, и что он делать не должен. В приведенных примерах ожидания были несколько завышены, а результатом стали отрицательные переживания родителей. Сказанное не означает, что мы не должны поднимать планку для ребенка, то есть воспитывать в нем практический ум, ответственность, послушание. Напротив, это необходимо делать в любом возрасте. Только эту планку не следует ставить слишком высоко. А главное, стоит последить за своими реакциями. Знание того, что ребенок осваивает новую высоту и осечки неизбежны, может значительно прибавить вам терпимости и позволить спокойнее относиться к его неудачам. Мы подошли к последнему правилу в этом уроке. Правило девятое, пожалуй, самое сложное, хотя записать его можно очень коротко. Старайтесь не присваивать себе эмоциональные проблемы ребенка. О чем здесь идет речь? Раньше мы говорили о том, как важно передавать детям заботу об их повседневных делах. Правила 4 и 5. Теперь речь идет о переживаниях ребенка и о наших чрезмерных волнениях по поводу детей. Не приходилось ли вам слышать такие слова от детей подростков и старше в адрес родителей? «Перестань нервничать, плакать, паниковать. Этим ты мне только мешаешь». За такими словами стоит потребность детей отделяться от родителей и в эмоциональном смысле, учиться быть самостоятельными перед лицом напряженных, а то и опасных ситуаций. Конечно, они при этом могут нуждаться в нашем участии, но участие деликатным, ненавязчивым. А что делать с нашими собственными переживаниями? Ведь рано или поздно приходится идти на риск впервые отпустить сына одного через улицу, разрешить взрослеющей дочери встретить Новый год в компании сверстников. Наше беспокойство оправдано, и мы, конечно, должны принять все зависящие от нас меры предосторожности. Но как при этом разговаривать с ребенком? Уверена, что я сообщение здесь незаменимо. Пятнадцатилетний подросток собирается в горный поход с друзьями. Родители очень тревожатся. Поход предстоит серьезный, со снежными перевалами, переходами через горные реки. И мальчик не будет у них на глазах. Мама, хотя и знакомая с правильными методами общения, не удержалась. «Очень тебя прошу, будь осторожен», — ты сообщение. Тот взволнованно отреагировал. «Ну, мам, как ты не понимаешь? Ты делаешь мне этими словами только хуже». «Да я сам все знаю, не хочу тебя слушать». «Прости, я сказала плохо», – спохватилась мама. «Просто знаешь, что я буду очень беспокоиться». Я сообщение. Потом сын рассказал, что в горах он оказался перед выбором – переходить через ледяную трещину по ненадежному снежному мостику или пойти в обход. Я вспомнил, как ты сказала, что будешь очень беспокоиться, и выбрал второе. Когда ребенок стоит перед реальным испытанием, ему легче сделать выбор, если он знает о нашей любви, о нашем беспокойстве. Я-сообщение не даст ему поводу сделать назло, по-своему, совершить поспешный, необдуманный поступок. Домашние задания. Задание первое. Выберите из ответов родителей тот, который больше всего отвечает я-сообщению. Ответ вы найдете в конце этого урока. Ситуация первая. Вы который раз зовете дочь садиться за стол. Она отвечает «сейчас» и продолжает заниматься своими делами. Вы начали сердиться. Ваши слова... Первое. «Да сколько же раз тебе надо говорить?» Второе. «Я начинаю сердиться, когда приходится повторять одно и то же». Третье. «Меня сердит, когда ты не слушаешься». Ситуация вторая. «У вас важный разговор с другом. Ребенок то и дело его прерывает». Ваши слова. Первое. «Мне трудно беседовать, когда меня прерывают». Второе. «Не мешай разговаривать». Третье. «Ты не можешь заняться чем-нибудь другим, пока я разговариваю?» Ситуация третья. Вы приходите домой усталая. У вашего сына подростка, друзья, музыка и веселье. На столе следы их чаепития. Вы испытываете смешанные чувства раздражения и обиды. Хоть бы обо мне подумал. Ваши слова. Первое. Тебе не приходит в голову, что я могу быть усталой? Второе. Уберите за собой посуду. Третье. Меня обижает и сердит, когда я прихожу усталая и застаю дома беспорядок. Задание второе. Хочу напомнить, что, используя «Я» сообщение, важно называть именно то чувство, которое вы сейчас испытываете. И именно такой интенсивности. Оказывается, это не так просто. Мы привыкли думать о словах, которые надо сказать ребенку, а не о наших чувствах, которые порой загоняем внутрь. В этом задании вам предлагается больше послушать себя. Сначала не думайте, что ответить ребенку, а попытайтесь дать себе отчет в том, что вы бы пережили в каждом из приводимых далее случаев. Заполните сначала только столбец второй. Задание третье. А теперь, имея в виду то чувство или чувства, которые вы записали против каждой ситуации, напишите в столбце 3 ваше «Я» сообщение. Например, в первой ситуации вашей фразой могло бы быть «Меня сердит, когда дети не слушают, что им говорят». Напомню, что слово «дети» здесь позволяет избежать выпада «ты». Увидеть таблицу вы можете в PDF приложении к данной аудиокниге. Первый пример-образец. Первый столбец ситуация. 1. Ребенок шалил за столом и, несмотря на предупреждение, пролил молоко. Второй столбец ваши чувства. Расстроилась, рассердилась. Третий столбец я сообщение. 2. Сын первокурсник ходит в институт в дырявых джинсах, отказывается носить другие брюки. 3. Ваша взрослеющая дочка влюбилась в шалопая. 4. Вы входите в комнату, девятый этаж, и видите вашего сына дошкольника, сидящего на подоконнике открытого окна. 5. Вы ожидаете гостей. Дочь отрезала и съела кусок торта, который вы приготовили к торжеству. 6. Вы только что вымыли пол. Сын пришел и наследил. 7. С работы должен прийти муж. Вы просите дочь сбегать за хлебом. Она отказывается. Задание четвертое. Вы, наверное, уже догадываетесь, что в качестве еще одного задания я предложу вам использовать «Я» сообщение в разговорах с вашим ребенком. Успех обязательно придет к вам вслед за опытом. Напоминаю, сначала определите, у кого сейчас проблема. Действительно ли она у вас? Вас переполнило чувство? Тогда назовите его самому себе. Теперь скажите о нем ребенку. Вопросы родителей. Вопрос. А если «Я» сообщение не действует? Вчера, например, сын собрался гулять поздно вечером. Я ему говорю. Я беспокоюсь, что слишком поздно. А он все равно ушел. Ответ. Вопрос этот аналогичен тому, что мы разбирали на одном из предыдущих уроков. Слушайте, вопросы родителей. Урок пятый. Ответ будет такой же. Не надо думать, что «Я» сообщение и другие методы, которые мы осваиваем, это новые способы быстро добиваться практического результата. Например, заставить ребенка выучить уроки, надеть шарф или отказаться от похода в кино. Назначение их совсем другое. Установить контакт с ребенком, улучшить взаимопонимание с ним, помочь ему в обретении самостоятельности и ответственности. Как видите, цели более далекие и гораздо более общие. Конечно, бывает, что после одной вашей фразы ребенок делает то, что вы хотите. Ценно, однако, не это, а то, что он принял решение сам. Чаще же приходится ждать, пока отношения наладятся. Ребенок должен еще поверить, что ваш стиль общения меняется к лучшему. А пока что ваша правильная фраза будет лишь кирпичиком в новом здании. Кирпичиком. Пока не очень очевидным. Но как иначе построить здание, как не из множества небольших кирпичиков? Вопрос. Дочь обидели в школе. Она пришла вся в слезах. Я очень переживаю. Как быть? Ответ. Важно понять, чье переживание в данный момент сильнее. Конечно, любая неудача или беда ребенка вызывает у нас ответные чувства. Если оно очень сильно, можно использовать «я» сообщение, причем доверить его себе самому, чтобы не усугублять проблем девочки, другому взрослому, на конец бумаге. А затем, так как главная проблема у обиженной девочки, ее стоит активно послушать. В этом и выразится ваше сочувствие ей. Вопрос. Как посылать я сообщение, если я очень сердита или разгневана на ребенка? Ответ. Психологи считают, что гнев чаще всего вторичное чувство. Он возникает на почве какого-то другого, первичного переживания. Поэтому, если вам захотелось бросить ребенку гневную фразу, подождите и постарайтесь дать себе отчет в исходном чувстве. Например, ребенок вам сильно нагрубил. Первой вашей реакцией может быть «обида». Вы услышали о нем на родительском собрании много нелестных слов и испытали горечь, разочарование, может быть, даже стыд. Ребенок возвращается с опозданием на три часа, заставив вас ужасно переволноваться. Первое чувство – радость и облегчение. Лучше всего выразить в каждом случае именно эти первые чувства. Мне больно и обидно. Я очень огорчен тем, что услышал. «Слава богу, ты цел, я так волновалась». Вы скоро обнаружите, что в таких случаях для грома и молний места уже не остается. Вопрос. У нас часто бывает так. На мои слова «я волнуюсь», сын отвечает, «а ты не переживай, я же спокоен». В последнее время стал говорить, наслышался где-то, «твое волнение – это твоя проблема». Как быть? Если сын так отвечает, это верный признак того, что вы зашли в его территориальные воды, вторглись в проблемы, которые он хочет решать сам». Лучше всего в таких случаях задать себе вопрос, касается ли меня лично то, что он делает. И если вас лично это не касается, передайте ему право беспокоиться о себе самому. Все равно ваши волнения ему не помогут, а скорее помешают. Ответы к первому заданию. Ситуация первая. «Я» сообщением будет фраза 2. В реплике 1. Типичное «ты» сообщение. Фраза 3 начинается как «я» сообщение, а затем переходит в «ты» сообщение. Ситуация вторая. Я-сообщение, фраза 1. Все остальные – ты-сообщение. Хотя во второй фразе «ты» отсутствует, но оно подразумевается, читается между строк. Ситуация третья. Я-сообщение, фраза третья. Урок восьмой. Как разрешать конфликты? Когда-то я с некоторым удивлением прочла в одной психологической книге, что конфликты в семье неизбежны даже при самых хороших отношениях и что дело вовсе не в том, чтобы их избегать или стараться замять, а в том, чтобы правильно их разрешать. Со временем, присмотревшись к жизни своей и окружающих, я убедилась, что это действительно так. Конфликтные ситуации подстерегают нас чуть ли не на каждом шагу. И в одних случаях дело кончается открытым спором, в других – невысказанной и затаенной обидой, а бывает и настоящим сражением. В наше время написано уже много книг о том, как конструктивно разрешать конфликты. Сегодня мы и займемся этой наукой. Для начала давайте посмотрим, как и почему возникают конфликты между родителями и детьми. Возьмем один из типичных примеров. Знаком ли он вам? Семья располагается вечером у телевизора, но смотреть каждый хочет свое. Например, сын – заядлый болельщик. И он рассчитывает посмотреть трансляцию футбольного матча. Мама настроена на очередную серию зарубежного фильма. Разгорается спор. Мама никак не может пропустить серию. Она весь день ее ждала. Сын никак не может отказаться от матча. Он ждал его еще дольше. Другой пример. Мама торопится закончить приготовление к приему гостей. Неожиданно обнаруживается, что в доме нет хлеба. Она просит дочь сходить в магазин. Но у той скоро начало спортивной секции, и она не хочет опаздывать. Мама просит войти в ее положение. Дочка делает то же. Одна настаивает, другая не уступает. Страсти накаляются. Что общего в этих историях? Что создает конфликтную ситуацию и приводит к накалу страстей? Очевидно, что дело в столкновении интересов родителя и ребенка. Заметим, что в подобных случаях удовлетворение желания одной стороны означает ущемление интересов другой и вызывает сильные отрицательные переживания. Раздражение обиду, гнев. Пользуясь уже известной нам терминологией, можно сказать, что при столкновении интересов возникает проблема сразу у обоих – и у ребенка, и у родителя. Или, другими словами, оба стакана оказываются наполненными до краев. Что же делать в таких случаях? Родители решают эту задачу по-разному. Одни говорят, вообще не нужно доводить до конфликтов. Пожалуй, намерение хорошее в принципе, Но, к сожалению, никто не застрахован от того, что желания наши и нашего ребенка однажды разойдутся. Жизнь слишком сложна, чтобы интересы родителей и детей, да и родителей между собой, всегда совпадали. Когда же начинаются противоречия, одни родители не видят никакого другого выхода, как настоять на своем, другие же, напротив, считают, что лучше уступить, сохраняя мир. Так появляются два неконструктивных способа разрешения конфликтов которые известны под общим названием «выигрывает только один». Посмотрим, как это случается в жизни. Первый неконструктивный способ разрешения конфликтов – выигрывает родитель. К примеру, в случае конфликта у телевизора мама может в раздражении сказать «Ничего, подождешь со своим футболом. Попробуй только переключить еще раз». А во второй ситуации с хлебом слова мамы могут звучать так «А все-таки ты пойдешь и купишь хлеб, и никуда твоя секция не денется». Что это такое? Никогда тебя не допросишься. Что на это отвечают дети? Напомним, что их стакан полон, они эмоционально заряжены, а во фразах «мамы» звучат приказы, обвинения, угрозы. От этого уровень в стакане сына или дочери, скорее всего, еще больше поднимется. Это твое кино дурацкое. Нет, не пойду, не пойду и все, и ничего ты мне не сделаешь. Родители, склонные использовать первый способ, считают, что побеждать ребенка, Ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так он на шею сядет, будет делать, что хочет. Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения «всегда добивайся того, что ты хочешь», не считаясь с желаниями другого. А дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего детства им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные силовые методы, дети быстро учатся делать то же они как бы возвращают взрослым преподанный урок, и тогда коса находит на камень. Есть и другой вариант этого способа – мягко, но настойчиво требовать от ребенка выполнение своего желания. Часто это сопровождается объяснениями, с которыми ребенок в конце концов соглашается. Однако, если такой нажим – постоянная тактика родителей, с помощью которой они всегда добиваются своего, то ребенок усваивает другое правило – мои личные интересы – Желания, потребности не в счет, все равно придется делать то, что хотят или требуют родители. В некоторых семьях это продолжается годами, и дети постоянно оказываются побежденными. Как правило, они растут либо агрессивными, либо чрезмерно пассивными. Но в обоих случаях у них накапливаются озлобления и обида, их отношения с родителями нельзя назвать близкими и доверительными. Второй неконструктивный способ разрешения конфликтов выигрывает только ребенок. Поэтому этому пути идут родители, которые либо боятся конфликтов, мир любой ценой, либо готовы постоянно жертвовать собой ради блага ребенка, либо и то, и другое. В этих случаях дети растут эгоистами, неприученными к порядку, не умеющими себя организовать. Все это может быть и незаметно в пределах семейной всеобщей уступчивости. Но едва они выходят за двери дома и включаются в какое-то общее дело, как начинают испытывать большие трудности – В школе, на работе, в любой компании им уже никто не хочет потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и неспособностью идти навстречу другим, они остаются в одиночестве, часто встречают насмешки и даже отвержение. В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным ребенком и своей судьбой. В старости такие вечно уступчивые взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда наступает прозрение – они не могут простить себе мягкотелость и безответную самоотдачу. Таким образом, неправильно разрешаемые семейные конфликты, большие и маленькие, неизбежно дают эффект накопления. А под его влиянием формируются черты характера, которые потом оборачиваются судьбой детей и родителей. Поэтому очень важно внимательно относиться к каждому столкновению интересов между вами и вашим ребенком. Каков же путь благополучного выхода из конфликта? Оказывается, можно повести дело так, что ни одна сторона не проиграет. Больше того, можно сказать, что обе стороны окажутся в выигрыше. Рассмотрим этот способ более подробно. Конструктивный способ разрешения конфликтов. Выигрывают обе стороны. И родитель, и ребенок. Сразу скажу, что этот способ основывается на двух навыках общения – активном слушании и я-сообщении. Так что усиленно рекомендую сначала практически освоить все, что мы проходили на предыдущих уроках. Сначала убедитесь, что вам удается успешно послушать ребенка и сообщить ему о своих чувствах в более простых, бесконфликтных ситуациях. И только потом переходите к более сложным случаям. Сам метод предполагает несколько последовательных шагов или этапов. Сначала перечислим их, а потом разберем каждый в отдельности. Первое. Прояснение конфликтной ситуации. Второе, сбор предложений. Третье, оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. Четвертое, детализация решения. Пятое, выполнение решения. Проверка. Шестое. Итак, первый шаг к прояснению конфликтной ситуации. Сначала родитель выслушивает ребенка, уточняет, в чем состоит его проблема, а именно, что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и так далее. Делает он это в стиле активного слушания, то есть обязательно озвучивает желание, потребность или затруднение ребенка. После этого он говорит о своем желании или проблеме, используя форму «Я-сообщение». Воспользуемся все тем же примером с просьбой о покупке хлеба. «Мама, Леночка, пожалуйста, сбегай за хлебом. Гости сейчас придут, а у меня еще дел по горло. Дочь, ой, мам, мне же на секцию сейчас». «Мама, у тебя секция, и ты не хочешь опаздывать. Активное слушание». Дочь, да, понимаешь, у нас ведь начинается с разминки, и ее нельзя пропускать. Мама, тебе нельзя опаздывать. Активное слушание. А у меня такое затруднительное положение. Гости вот-вот придут, а хлеба нет. Я сообщение. Как же нам быть? Переход ко второму шагу. Еще раз замечу, что начинать надо именно с выслушивания ребенка. После того, как он убедится, что вы слышите его проблему, он с гораздо большей готовностью услышит и вашу, а также примет участие в поисках совместного решения. Часто, едва взрослый, начинает активно слушать ребенка, острота назревающего конфликта спадает. То, что вначале казалось простым упрямством, начинает восприниматься родителям как проблема, заслуживающая внимания. Тогда возникает готовность пойти навстречу ребенку. Под Новый год у папы с его 13-летним сыном произошла ссора. Испорчен был и новогодний вечер, и часть школьных каникул. Вообще-то все случилось из-за пустяка. Сын не захотел отправиться в ванну мыться. Рассказывая потом о конфликте, папа недоумевал. Обычно этот вопрос у нас не вызывал никаких затруднений. Но тут что-то заклинило. Возможно, я приказал слишком резко или сделал это в неподходящий момент. А потом, как я чувствовал, для него дело пошло на принцип. Хотел настоять на своем, показать характер. Я тоже не сдавался. В конце концов, насильно загнал его в ванну и запер на час, пока не вымыется. Он вымылся, конечно, но потом мы несколько дней не разговаривали. Папа очень точно уловил желание сына отстоять право на самостоятельность, однако предпочел решать конфликт первым неконструктивным способом. «А что было бы, если бы в тот момент вы активно послушали сына?» – спросили папу на занятиях. «Ну, все пошло бы, конечно, иначе, и он не так бы упрямился, да и мне не захотелось бы уже так давить на него». «Как вы помните, выслушав ребенка, нужно сказать ему о своем желании или проблеме». Это очень ответственный момент. Ребенку не менее важно узнать больше и точнее о вашем переживании, чем вам о его. Проследите, чтобы ваше высказывание имело форму «я-сообщение», а не «ты-сообщение». Например, «мне тяжело и обидно вести хозяйство одной», вместо «вы все взвалили на меня одну». «Мне трудно идти так быстро», вместо «ты меня совсем загнал». «Знаешь, я очень ждала этой передачи», вместо «ты что, не знаешь, что я смотрю ее каждый день?» Послать в конфликтной ситуации точное «я» сообщение важно еще и по другой причине. Взрослому приходится задуматься, какая же именно его потребность ущемлена действиями или желаниями ребенка. Коля, накопив денег из тех карманных, что давали ему родители, решил истратить их на жвачку и марки. Однако родители хотели, чтобы вместо жвачки он купил себе какую-нибудь игру. Мальчик настаивал на своем, родители на своем кончилась взаимными упреками, обидами, ссорой. «Правы ли родители?» «Нет». Спросим, какая их личная потребность была бы ущемлена, если бы Коля купил жвачку. «Да никакая». «Значит, оснований для конфликта просто не было». К сожалению, довольно часто родители прибегают к запретам, не задумываясь. «Нельзя, и все». А если ребенок начинает интересоваться, почему нельзя, то добавляют «Мы не должны перед тобой отчитываться». А если попытаться отчитаться, по крайней мере, перед собой, тогда может оказаться, что за этим нельзя, не стоит ничего большего, кроме желания утвердить свою власть или поддержать свой родительский авторитет. О власти и авторитете мы поговорим немного позже, в ответах на вопросы. А сейчас продолжим разбор этапов этого метода. Второй шаг – сбор предложений. Этот этап начинается с вопроса «Как же нам быть?», «Что же нам придумать?» или «Как нам поступить?». После этого надо обязательно подождать, дать возможность ребенку первому предложить решение или решение и только затем предлагать свои варианты. При этом ни одно, даже самое неподходящее с вашей точки зрения предложение не отвергается с места. Сначала предложения просто набираются в корзинку. Если предложений много, их можно записать на листе бумаги. Приведу пример, рассказанный на наших курсах одной мамой. Вернувшись с работы, она обнаружила у своего 12-летнего сына Пети его друга Мишу. Мальчики делали вместе уроки. Они стали упрашивать маму разрешить посмотреть очень интересную телепрограмму, которая начиналась в 11 часов. Родители Миши разрешили ему остаться ночевать в гостях. Однако мама очень устала и собиралась лечь в 10 часов. Телевизор же стоял в ее комнате. Кроме того, ребятам утром в школу не следовало бы так сильно нарушать режим. Как быть? Мама решила применить конструктивный способ разрешения конфликтной ситуации. Внимательно выслушав ребят и поделившись своими опасениями, она спросила, как же нам быть? Ребята предложили несколько вариантов. Первый. Попросить у родителей Миши разрешение посмотреть передачу у него. Второй. Посмотреть передачу вместе, а потом Мише идти домой. Третий. Маме с Петей поменяться комнатами. Тогда ребята смогут, не мешая ей, посмотреть передачу. Четвертый. Поиграть вместе до 11 часов и потом лечь спать. Миша остается в гостях. Предложения мамы были такие. Первое. Ребята играют до 10 часов и потом все ложатся спать. Второе. Ребята идут ночевать к Мише. Третье. Каждый ночует у себя дома. Четвертое. Ребята ложатся спать в 10 часов, но мама разрешает им почитать. Стоит заметить, что некоторые предложения ребят, например, второе, с самого начала могли показаться маме неподходящими, однако она устояла перед искушением сразу сказать об этом. Когда сбор предложений окончен, делают следующий шаг. Третий шаг – оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. На этом этапе проходит совместное обсуждение предложений. Стороны к этому времени уже знают интересы друг друга, и предыдущие шаги – Помогают создать атмосферу взаимного уважения. В примере с мальчиками и мамой этот этап проходил так. Первое. Родители Миши оказались против, и предложение отпало само собой. Второе. Не годится, так как мама оказывается в проигрыше. Третье. Маме не очень удобно. Она привыкла спать на своем месте. Кроме того, она обычно читает на ночь, а в пятиной комнате нет ночника. От верхнего света у нее разболится голова. Попутно Петя замечает Миша, что, сидя поздно у телевизора, он опять заснет. Четвертое. Мама не возражает. Петя развивает идею. Давай возьмем с собой в комнату приемник и конструктор. Миша. Построим гараж и сверхскоростную дорогу. Наушники берем. Пятое. Не устраивает ребят. Шестое. Миша звонит родителям, чтобы посоветоваться, но его мама не разрешает ложиться поздно. Седьмое. Ребят не устраивает. Хотим быть вместе. Восьмое. «Ребята, можно, конечно, но лучше бы не читать, а поиграть в петиной комнате». В конечном итоге выбирается предложение «4». Если в выборе лучшего решения участвует несколько человек, как было в этом случае, то лучшим считается то, которое принимается единодушно. Заметим, что это была первая попытка мамы применить конструктивный способ разрешения конфликтов, и она это сделала довольно успешно. Некоторым из слушателей может не понравиться решение, к которому пришли все трое, ведь оно означало, что ребята лягут поздно. Однако не будем судить о правильности этого решения. Важно, что оно показалось и маме, и ребятам в той ситуации вполне приемлемым. Для нас же гораздо важнее обратить внимание на процесс, который вел к этому решению, выделить в нем несколько положительных моментов. Во-первых, мы видим, что каждый участник оказался выслушан. Во-вторых, Каждый вник в положение другого. В-третьих, между сторонами не возникло ни раздражения, ни обиды. Напротив, сохранилась атмосфера дружеских отношений. В-четвертых, ребятам представилась возможность осознать свои истинные желания. Например, оказалось, что им важно не столько смотреть телевизор, сколько провести вечер вместе. Наконец, последнее. Ребята получили прекрасный урок «Как вместе решать трудные вопросы». Практика родителей показывает, что при повторении таких ситуаций мирное решение споров становится для ребят привычным делом. Четвертый шаг – детализация принятого решения. Предположим, в семье решили, что сын уже большой, и ему пора самостоятельно вставать, завтракать и выходить в школу. Это освободит маму от ранних хлопот и даст ей возможность выспаться. Однако одного решения мало – Надо научить ребенка пользоваться будильником, показать, где какая еда лежит, как разогревать завтрак и так далее. Пятый шаг. Выполнение решения. Проверка. Возьмем такой пример. Семья решила разгрузить маму, поделить домашние дела более равномерно. Пройдя все этапы, пришли к определенному решению. его хорошо бы записать на листочки и повесить на стену. Слушайте шаг 4. Предположим, на старшего сына пришлись такие обязанности. Выносить мусор, мыть по вечерам посуду, покупать хлеб и отводить младшего брата в сад. Если раньше мальчик не делал всего этого регулярно, то на первых порах возможны срывы. Не пеняйте ему при каждой неудаче. Лучше подождать несколько дней. В удобный момент, когда есть время у него и у вас, и никто не раздражен, спросите «Ну, как у тебя идут дела? Получается ли?». Лучше, если о неудачах скажет сам ребенок. Возможно, их будет слишком много тогда стоит уточнить, в чем, по его мнению, причина. Может быть, что-то не учли, или нужна какая-то помощь, или он предпочел бы другое, более ответственное поручение. В заключение замечу, что этот способ никого не оставляет с чувством проигрыша. Напротив, он приглашает к сотрудничеству с самого начала, и в конечном итоге выигрывают все. Вопросы родителей. Вопрос. Как применять конструктивный способ, если никогда этого в семье не делали? Ответ. Начать лучше всего с общего разговора в семье. Это хорошо делать, собравшись вместе в спокойной обстановке. Объясните ребятам, что есть хороший способ договориться. Расскажите, как это делать, и пригласите попробовать. От взрослых же здесь требуется действительно желание выслушивать ребенка. Еще раз напомню, активное слушание – ваш главный помощник. Вопрос. Не страдает ли родительский авторитет? Ответ. Давайте обсудим различия между двумя понятиями. Авторитет и авторитарность. Авторитарным называют человека, который стремится к власти и, пользуясь силой, добивается от других подчинения. Авторитетен тот, чье влияние на поступки других основано на признании и уважении его мнения, его личных качеств, компетентности, справедливости и тому подобное. Для маленького ребенка родители – существа, которых он почитает и обожает. В глазах малыша, папа – самый сильный, самый умный – «Самый справедливый», «Мама», «Самая красивая», «Самая добрая», «Самая замечательная». Этот авторитет родители имеют просто потому, что они взрослые, а ребенок еще мал, неумел и слаб. В первые годы жизни такой естественный авторитет дает ребенку очень много. Он бессознательно впитывает от родителей все – манеры поведения, вкусы и взгляды, ценности и моральные нормы. Но со временем соотношение сил меняется происходит неизбежное выравнивание возможностей детей и родителей. Может случиться, что папа уже не знает, как решить задачу, с которой справляется сын, а мама не прочла столько книг, сколько ее дочь. Наступает критический момент, когда авторитет родителей перестает держаться на преимуществах возраста. Что же тогда происходит? Родители оказываются перед драматическим выбором между заслуженным авторитетом и авторитарностью. Путь авторитарности – Абсолютно тупиковый. Власть, рассчитанная на беспрекословное подчинение или страх наказания, перестает действовать. Ребенок рано или поздно вступает в борьбу за самостоятельность, за право реализовать свои потребности и цели, и делает это со всей энергией своих юных сил. Дело порой доходит до открытой войны. И самое опасное на этом пути – ощущение невозможности повернуть назад. На наш взгляд, выбор один – Понять, что путь насилия над ребенком безнадежен и рано или поздно приведет к разрыву отношений. Взрослый теряет авторитет, если начинает полагаться на запреты, давление и приказ. Он сохраняет авторитет, если остается образцом силы и опытности, но не силы приказа, а духовной, личностной силы и той опытности, которая состоит не в механическом запасе знаний, а в мудром поведении. Способ, с которым мы вас познакомили, помогает проявлять мудрость в трудных для вас и вашего ребенка ситуациях и удерживает вас от опасного крена в авторитарность. Вопрос. Не слишком ли много времени требует процесс конструктивного разрешения конфликта? Ответ. Действительно, здесь не обойдешься по-военному, односложной командой. Приходится потратить минут 10, а то и полчаса. Но, во-первых, заметьте, это время не потерянное, а приобретенное. Дети и вся семья в эти минуты получают опыт доброжелательного общения. Во-вторых, если конфликт не разрешить, он будет возобновляться. Тогда часов, уходящих на бесплодные пререкания и ссоры, право же наберется гораздо больше, чем потребуется для их разумного решения. В-третьих, многие родители отмечают, с применением правильного способа конфликты начинают возникать все реже и решаться все быстрее. Вопрос. Как быть, если не удастся найти устраивающее всех решение? Ответ. Опасение не найти приемлемое для всех решение, как правило, не подтверждается. Правда, это опасение, естественно, возникает, если наблюдать со стороны, как коса находит на камень. Но в том-то все и дело, что наш метод предполагает заинтересованность обеих сторон в совместном решении. В этом случае пробуждаются изобретательность и готовность идти навстречу друг другу. Вопрос. Как быть, если ребенку грозит опасность, а он настаивает на своем? Что, и здесь нужно искать совместное решение? Ответ. Если от экстренности ваших действий зависит жизнь ребенка, то, конечно, нужно действовать энергично, не допуская возражений. Однако приказ и запрет, как главные методы предотвращения любой опасности, не до конца осознаваемые ребенком, не годятся. Часто разгорается спор вокруг такого вопроса. Нужно ли позволять малышу дотронуться до горящей свечи, если он не слушает слова «нельзя» и продолжает тянуться к огню? Одни родители считают, что они должны настоять на запрете, другие же, что следует дать ребенку слегка обжечься, если уж он так настаивает. Нет или альтернативы встает перед нами во многих и многих других жизненных ситуациях. И чем старше дети, тем дороже может стать плата за приобретение собственного опыта. Как же поступить правильно? Универсального ответа здесь, конечно, нет. Но стоит помнить, что систематически ограждая детей от опасности, мы, может быть, подвергаем их еще больше опасности, потому что лишаем их ответственности за свои поступки. В то же время успешная практика совместного разрешения конфликтов может послужить хорошей школой воспитания в ребенке бдительности и осмотрительности. Вопрос. А как вести себя, если конфликт разгорелся между детьми? Ответ. Хуже всего, если родитель к поднявшемуся крику добавляет свой повышенный голос. «Сейчас же перестаньте. Вот я вас сейчас обоих...» Пожалуй, еще хуже, если он берет сторону одного из детей. Как правило, им оказывается младший. Это может привести к избалованности младшего и стойкой обиде и ревности старшего. В большинстве случаев неплохо оставлять разбираться самих детей. Можно послать «Я» сообщение примерно такого рода. «Мне не нравится, когда в доме поднимается такой крик. Мне нравится, когда дети разбираются со своими делами сами». Но бывают случаи, когда родитель втягивается в разрешение детского конфликта в качестве посредника. Тогда конструктивный способ оказывается очень полезным. Начать нужно, конечно, с выслушивания каждой из сторон. Очень важно при этом соблюдать следующий принцип. Если вы в данный момент слушаете одного ребенка, и он начинает чувствовать, что вы вникаете в его проблему, дайте каким-нибудь образом знать другому, что и он будет столь же внимательно выслушан. Будьте уверены. Другой ребенок очень ревниво следит за тоном вашего разговора. Отсутствие выговора, миролюбивые нотки в вашем голосе могут привести его к заключению, что ваши симпатии на стороне противника. Поэтому, пытаясь выслушать переживания одного, хорошо взглядом, прикосновениями, кивком головы, посылать другому сигналы. «Да, я помню и о тебе тоже, и скоро буду готов внимательно выслушать тебя». Рассмотрим пример подобного разговора с детьми. Папа. «Знаете, ребята, я зашел сейчас в ванную, и мне было очень неприятно увидеть там полный беспорядок. Полотенца скомканы, на полу вода, ванна не вымыта». Я сообщение. «Марина, это все Сашка, он никогда за собой ничего не убирает». «Саша гневна». «Неправда, ты сама там все побросала». «Марина, нет ты, Саша, нет ты». «Мама, мне неприятна эта сцена». Я сообщение. «Марина, ты хочешь сказать, что после тебя остался в ванной порядок?» «Активное слушание». Марина, ну не совсем порядок, но уж не такой, как после него. Саша, вот именно, не совсем порядок. Мама. Сейчас, Саша, я послушаю и тебя. Значит, кое-что и ты не убрала. Продолжение активного слушания. Марина. Ну, может быть, кое-что. Мама, Саша. И тебе, Саша, обидно, когда тебя одного обвиняют во всем. Саша кивает. Значит, я поняла так. Каждый согласен, что он внес свой вклад в беспорядок. Мама резюмирует сказанное. А папе теперь неприятно туда входить. Активно слушает папу. Да и мне признаться тоже. Я сообщение. Что же будем делать? Ключевой вопрос, когда все выслушаны и страсти поутихли. Саша. Пусть уберет каждый свое. Мама выждала, пока предложение поступит от кого-либо из детей. Мама. То есть на каждый носок и каждую лужицу прикрепим надпись «Саша, Марина». Чувство юмора обычно очень помогает разрядить обстановку. Саша, улыбаясь. Ну уж не до такой степени, Марина. Я вытру пол и вымою ванну, а он пусть уберет все остальное. Еще одно предложение, Саша. Ладно, я согласен. Мама, ну что ж, мне кажется, это решение всех устраивает. Когда вы сделаете это? Сейчас или после ужина? Детализация решения. Саша, до да чего там? Давай сейчас. Марина кивает. А что значит убрать все остальное? Мама, пойдем посмотрим. Идут все вместе. Что по-твоему здесь надо сделать, Саша? Полотенца, носки, еще мыло и мочалка. Детализация решения. Дети быстро справляются с уборкой, ужин проходит мирно. Инцидент забыт, а дети приобрели ценный опыт без проигрышного разрешения конфликта.